Были неразрешимые споры, были кражи и оскорбления, и, разумеется, всегда были правы и виноваты те или другие. Но пересуды и росказни утомили моего отца. «У меня есть дела поважнее», — сказал он. «Мне не досуг разбирать их дурацкие ссоры. Они вспыхивают во всех концах страны, всякие раз новые,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 И обоим советую замолчать. Во всех концах страны начались примирения. Вернулись похищенные верблюды. Неверных жен простили и оправдали. Оскорбления извинили. Похвалы начальника радовали подчиненного, и жизнь у него стала намного приятнее. А начальника радовала власть.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 Ненависть совсем не бессмысленна. Пока каждый камень не встал на место, храма нет. Но когда все камни на месте и служат храму, значимы только тишина и молитва. И к чему тогда вспоминать о камнях? Вот я и не обратил внимания на трудности моих генералов. А они просили меня вникнуть... В проступке людей отыскать причину их разногласий, навести порядок. Но я с молчавой любовью обошел мой лагерь и еще раз посмотрел, как они ненавидят друг друга. Потом закрыл дверь и стал молиться Господу. — Господи! Они враждуют, потому что не строят больше царства. Я не обманываюсь, думая, что царство —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 Пришли ко мне поговорить о ней. Все наши беды, сказали они, от того, что люди развратились. Их пороки разваливают царство. Нужно устрожить законы, ужесточить наказание. Нужно рубить головы тем, кто провинился. А я? Я размышлял.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 а поощрение в человеке человеческого. Вот я решил выстроить город и собрал всех подонков и проходимцев, чтобы они облагородились благодаря доверию и ощущению собственной силы. Я одарил их упоением, не похожим на бедное упоение от краж, взломов и насилий. Их жилистые руки созидают. Их гордыня становятся башнями, храмом,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 Во мне иссякло усердие. Смерть приходит за теми, кто успел умереть. Совершенство недостижимо. Стать совершенным — значит стать Господом. Нет, никогда не завершить мне мою крепость. Поэтому я не уверен, что мне помогут отрубленные головы.